Дураки о себе. Дураки, как правило, таковыми себя не считают. К дуракам они относят еще больше дураков, чем они сами, а также непонятных им умников, имеющих странные интересы. Дурак, признающий свою ограниченность, это правильный, хороший, вполне приемлемый для умников дурак. Но такой дурак встречается редко. Эх, побольше бы таких дураков.